А вот другой встает утром с постели, ощущая огромную тяжесть в желудке. Он поднимается после сна, весь совершенно раздутый. А ведь накануне он не съел ничего лишнего. У него нет ни аппетита, ни желания принять вовнутрь хоть кусочек съестного. Он в беспокойстве, он в тревоге. Грядет ночь. А какое облегчение может она ему принести, кроме надежды, на благополучно прерванный сон. И вот едва он ложится в постель, как в утробе поднимается настоящая буря. Взволнованные кишки, казалось, жаловались и после мощного сотрясения исторгли большой благодатный пук, оставив нашего больного в полном смущении от того, что он столько волновался по такому ничтожному поводу. Одна женщина, рабыня предрассудков, Жила, так и не познав всех преимуществ пука. Будучи вот уже дюжину лет несчастной жертвой какой-то болезни, а, возможно, еще более того, жертвой медицины, она исчерпала все возможные средства исцеления. И вот в один прекрасный день кто-то, наконец, просветил ее насчет полезности пуков, после чего она принялась пукать свободно, пукать в свое удовольствие. И куда только девались все боли, все недуги, не стало более нужды думать ни о каких режимах, ни о каких ограничениях, с тех пор ее уже никогда не покидало прекрасное самочувствие. Вот какую огромную пользу может принести пук каждому конкретному отдельно взятому лицу. И кто же после этого осмелится подвергать сомнению его полезность? Если и не вообще, то в каждом конкретном случае. Если вонючий газ своей злостной натурой вредит экономике общества, то пук — полная ему противоположность. Он его разрушает, он, несомненно, мешает ему появляться на свет, когда у него самого хватает сил, чтобы пробить путь и вырваться на волю. Ведь совершенно очевидно, что и в этом-то нет ни малейших сомнений, особенно после того, как мы вкратце, но все-таки достаточно полно рассмотрели определение данные нами пуку и вонючему газу, что люди пускают вонючие газы исключительно потому, что не пожелали пукать, и, следовательно, там, где пукают, там никогда не будут вонять. Глава одиннадцатая об общественной пользе пука. Однажды императору Клавдию, трижды великому, ибо не помышлял он ни о чем ином, кроме как о здоровье своих подданных, доложили, что есть среди них такие, что из преувеличенного почтения к его персоне готовы скорее испустить дух, чем пукнуть в его присутствии. И он, узнав, по свидетельству Светония, Дионисия и многих других историков, что перед смертью они мучились ужасными коликами, издал Эдикт, позволяющий всем подданным в свое удовольствие пукать в своем присутствии, даже и за столом, при условии, что пуки будут чистые. И, конечно, имеет чисто и насказательный смысл, что ему дали имя Клавдий от латинского слова «клаудере», что значит «закрывать», ведь своим эдиктом он скорее открыл, а вовсе не закрыл органы пуканья. Кстати, не пора ли возродить подобный эдикт, который, как утверждал Кюжас, оставался в Древнем Кодексе, в то время как многие другие были оттуда изъяты? В принципе, тот непристойный смысл, который принято приписывать пуку, зависят исключительно от человеческих капризов и прихтей. Ведь он отнюдь не противоречит законам нравственности, и, следовательно, разрешить его не представляет ни малейшей опасности. Впрочем, мы располагаем доказательствами, что во многих местах и даже кое-где в высшем свете люди пукают сколько душе угодно, Поэтому тем более жестоко заставлять их мучиться по этому поводу хоть малейшими угрызениями совести. В одном приходе, расположенном в четырех-пяти лье,